Глава восьмая Готы и оружие Держи, комрад! Сенг Ю! И даже верим матч в каком-то роде! Вампирыч ногой передвинул под столиком крыби спортивную сумку Как это делают шпионы и мафиози в кино И загадочно улыбнулся, обнаружив отсутствие накладных клыков Коллекция Funny Halloween, китайский пластик Цена в интернет-магазине 3 доллара 45 центов Настолько все привыкли к этим клыкам, что без них вампирович смотрелся как без зубов вообще. Но не в этом дело. Сегодня он вообще на себя не похож. Смотрит многозначительно, сидит прямо, будто арматуру проглотил. К тому же еще употребляет иностранные слова, хотя обычно у него и с русскими это проблема. Рыба посмотрел на него, посмотрел на Крюгера, посмотрел на Айву, открыл сумку. Ни долларов, ни секретного оружия он там, конечно, не обнаружил. Только отцовскую шлифмашинку со сточенным на нет алмазным диском. «А чего ты ее сюда припер?» «Домой не мог?» — проворчал он. «Теперь мне тащить через весь город?» Так было задумано, важно объявил вампир и ходу заглотнул стакан Аида. И опять улыбнулся. «Что-то с ними было не то». Айва сунул в рот пять своей длинной челки, задумчиво погрыз. «Ты в детстве играл в лягушачий футбол?» — спросил он. «Чего?» — уточнил вампирыч. «В летнем лагере, на предобеденной прогулке». Айва цедил слова, одновременно перебирая волосы передними зубами. «Ловишь на полянке лягушку, вставляешь ей в зад тонкую соломинку, надуваешь, она становится как мячик, только с лапками». Вот потом играешь в футбол с пацанами. Наступишь, она шлеп, как хлопушка. Вампирыча так просто не проймешь. На миг и не проведешь. Он свысока посмотрел на тощего Айву и обронил. «Ну и чего ты мне эту байдура сказал? Ты сейчас смахиваешь на такую лягушку», — процедил Айва и отодвинулся. «Хочется ногой наступить, чтобы лопнул». «Отскочит ведь, — хмуро предупредил вампирыч, — промеж глаз». «Я убежать успею». Вампирыч широко оскалил пасть, забыв, видно, что сегодня он без клыков. «Слушай, а ты не мог мне туда новый диск поставить?» — стрял рыба. Он, наверное, все про свою шлифмашинку думал. «Отец теперь хипишь поднимет, что я ему новый диск сточил, и что пилил, и зачем? Я ж тебе помочь хотел, а ты подставляешь». «А это новый диск и есть», — возразил вампирыч. «Новый? Ага. Так что ты им делал в таком случае?» «Решетку на Бродвее пилил, что ли?» «Не-а!» а что?» «Скоро узнаешь, впадешь в полный офигес!» Вампирыч растопырил пальцы и подергал головой, а еще подсокал языком. Его переполнялось что-то по значимости, сравнимое с первым половым опытом или с контактом с инопланетной цивилизацией. «Что он узнает? Ты толком сказать можешь? Чего пулю ты из себя строишь?» «Не выдержала его!» Но даже сравнение с пулей, обидное, судя по всему, не поколебало решимости вампирыча, он только шире разлыбался. Крюгеру неинтересно было их слушать, он уже минуты две сидел с поднятым вверх указательным пальцем, но ни один официант пока что даже не посмотрел в его сторону. По его мнению, это было куда страннее, чем вампирыч без клыков. Что-что, а обслуга в новом козероге всегда была на уровне по крайней мере, до сегодняшнего дня. К тому же Крюгера здесь знали и чтили. Он был постоянным клиентом. «Кто-нибудь подойдет, елки-палки, а в конце-то концов!» озвучил он, наконец, свое недовольство. Достаточно громко и раздраженно. Через два столика от него официант-блондин в черном, перегнувшись пополам в услужливой позе, принимал заказ, а может, выслушивал какие-то претензии, а может, просто любовался на салонку в центре стола. Услышав Крюгера, он обернулся, торопливо кивнул и снова перегнулся. За столиком сидели четверо кавказцев в блестящих, вроде концертных, рубашках. Чувствовали они себя как дома. Столик был шумный и, похоже, очень требовательный. Носатый парень с двухдневной щетиной и черными девичьими глазами что-то нудно объяснял официанту, собрав в щепоте пальцы рук и равномерно ими покачивая. Когда тут повернулся на зов Крюгера, гость поймал его за лацком пиджака и с недовольным возгласом развернул к себе. Да и в центре зала сидела еще одна кавказская компания, человек 10-12. Около них старались трое вспотевших официантов, постоянно что-то принося или унося, иногда даже перекрикиваясь через зал с кухней. «Долбанные чурки!» – буркнул Крюгер. «Если бы мы к ним приехали из себя они так вели, сразу бы головы поотрезали!» «Чего?» — спросил рыба. «А он, гляди, всех халдеев раком поставили. Яду не могу допроситься». И он громко возопил. «Яду мне! Яду!» «Ядом!» Точнее, «иадом». Они называли фирменный коктейль «Слезы Аида», используя анаграмму слова «Аид». Черноволосые гости смерили его недовольным взглядом. «Вижу», — подтвердил рыба. «Это недавно началось». Когда они на какой-то спецбанкет закрылись, помнишь, черных здесь раньше вообще не было, а сейчас как мухи слетелись. Я в детстве мухом крылья отрывал, с грустью признался Айва. «Да ты вообще, садист, — обрадовался вампирыч, — ты еще лягушек надувал, пулю хотел расчленить. Рыба хотел что-то сказать, но только поиграл с желваками и молча уткнулся в свой стакан. С пулей у них так и не заладилось, он переживал». Вампирыч время от времени тонко намекал, как он это умеет, что Деп Пуля на самом-то деле запала на него, в том-то вся и проблема. Она, бедняжка, даже на спецкурс по купольному строительству пошла, чтобы поближе к нему быть. чего? Можете списки глянуть на кафедре, если не верите. На самом деле легче поверить даже, что Пуля, девушка мало того, что красивая, но при этом еще и не глупая, реально запала на Вампирыча, чем в то, что Вампирыч посещает какой-то спецкурс. Вампирыч и спецкурс – понятия несовместимые. У него вся родня на нефти сидит и нефтью погоняет. Денег куры не клюют, все лабы и курсовые ему сами преподы рисуют и в очередь становятся, поскольку платят по-ракфеллеровски. Ну, а экзамены – это основной их источник доходов просто. Сам вампирыч сроду палец о палец не ударил. Он даже деревянный сарай самостоятельно не рассчитает – «Ну а тут купольное строительство».